Часть 4. Бакун. В те времена жил один удивительный человек по имени Бакун. Как и брат его, верховный жрец Захилалов, он был родом из племени птух. Ещё юноша отказался он от кочевой жизни, поселившись в живописном тихом уголке меж четырёх холмов в узкой весёлой долинке, где неумолчно журчал прозрачный ручей. Вместо палатки он, подобно циклопам, воздвиг себе жилище из каменных плит. Он был настойчив, приспособил к работе быков и лошадей и вскоре стал снимать со своих земель обильный урожай. Четыре его жены и 30 детей жили вместе с ним в этом маленьком раю. Речи Бакуна не походили на речи других людей, и его давно бы побили камнями, если бы не страх перед его старшим братом верховным жрецом Захилалов. Бакун говорил, что оседлая жизнь лучше кочевой, ибо у человека остается больше сил для совершенствования своего духа. Он говорил, что солнце, луна и звезды — это светящиеся тела, а вовсе не боги. Еще говорил он, что человек должен по-настоящему верить лишь в то, что можно измерить, взвесить и сосчитать. Захилалы считали, что ему подвластны магические силы, а потому наиболее смелые иногда приходили к нему за советом и никогда потом не раскаивались. Было известно также, что он частенько помогает бедствующим племенам, делясь с ними своими запасами. И вот в страшный час, когда настало время выбора уйти с плодородных земель или стать беззащитной жертвой неумолимых богов, люди вспомнили об Аконе. Жрецы побаров Самолюби отправили к Бакуну трёх самых уважаемых своих собратьев. Бакун внимательно выслушал их, расспросил очевидцев задол множества вопросов, потом потребовал 2 дня на размышление. По истечении этого срока он объявил, что отправляется изучать неведомых. Кочевники снова пали духом, ибо думали, что Бакун сразу освободит их земли каким-либо волшебством. Тем не менее, Вожди с радостью встретили его решение, надеясь на успех. Бакум поселился вблизи леса Гзур и принялся целыми днями наблюдать за неведомыми, удаляясь только на время отдыха. Он разъезжал верхом на самом быстром жеребце халдеи, пока не убедился, что его великолепный конь превосходит скоростью самого быстрого из врагов человеческих. После этого он взял на себя смелость подробно изучить пришельцев. Результатом его наблюдений явилась громадная, состоящая из 60 плит книга до клинописного периода, лучшая из всех каменных книг, оставленных кочевниками в наследство современному человеку. Это великолепно. Книга, обобщающая терпеливые наблюдения мудреца, описывает совершенно иные формы жизни, которые резко отличаются от наших животных и растительных форм. Бакун скромно указывает на то, что ему удалось изучить лишь некоторые внешние проявления иной жизни, да и то весьма поверхностно. Становится страшно, когда читаешь об этих существах, названных Бакуном ксипихузами. Беспристрастные подробности, так и не сведенные в единую систему о поведении и способах передвижения, о боевых качествах ксипихузов, об их размножении, которые приводит древний летописец, свидетельствуют о том, что человеческая раса была на краю гибели, а Земля едва не стала обителью существ, о которых нам ничего не известно. Прочтите прекрасный перевод Десо, ознакомьтесь с его неожиданными открытиями в области до-ассирийской лингвистики с открытиями, которые, к сожалению, больше ценят не на его родине, а за границей, в Англии и Германии. Этот крупнейший ученый предоставил нам самые волнующие отрывки из своего труда. Мы предлагаем их вниманию читателя, надеясь, что они пробудят у него интерес, и он прочтет великолепные переводы Метро целиком.